Глава двадцать вторая. Уилф и море штук. Очень странно. Шум, но почти бессловесный, поднимался на холм впереди и катился вниз, одномысленный, но говорящий легионами, будто тысячи голосов пели одну песню. Да, пели, «Что это такое?» а Виола была напугана не меньше моего. «Это же не армия, нет? Как они могли оказаться впереди нас?» Тот лайл Мэнчи с вершины холма дальше по дороге. «Коровы! Гигантские коровы!» У Виолы отвалилась челюсть. «Гигантские коровы?» «Без понятия!» Бросил я и помчался вперед к Мэнчи. «Потому что звук...» «Господи, как же это описать?» Так могли бы звучать звезды или луны, но не горы, слишком текуче для гор. Звук такой, будто одна планета поет другой, высоко и просторно, и на разные голоса, и все начинают с разных нот и скользят вниз к другим разным нотам. Но все вместе вьют одну веревку звука, печальную, но не печальную, медленную, но не медленную, и все поют только одно слово, одно слово — Мы взбежали на холм, и новая равнина раскатилась перед нами. Река прыгала ей навстречу, падала вниз и бежала насквозь, словно серебряная жила через камень, по всей равнине, а с одного берега на другой, там, далеко, шли создания. Создания, каких я никогда в жизни не видел, и даже ничего похожего. Огромные футов двенадцати в высоту — покрытые лохматой серебристой шерстью, с толстыми пушистыми хвостами с одного конца тулова и парой изогнутых белых рогов с другого. Рогов, торчащих прямо из лба, и с длинными шеями, клонящимися с широких плеч прямо к равнинной траве и с такими большими губами, которыми они ее обирали, идучи по сухой земле, или хлебали воду, когда пересекали реку. И их были тысячи. Тысячи тянулись от горизонта справа до горизонта слева, и весь их шум пел одно единственное слово. В разное время и на разные ноты, но оно связывало их всех вместе, сшивало в единую группу, пока они шли по равнине. «Здесь», — сказала откуда-то сбоку виола. «Они поют здесь». «Они пели здесь». Перебрасывали друг другу в своем многоголосом шуме. «Я здесь», «Мы здесь», «Мы идем здесь». Здесь это все, что важно. Это... Можно я скажу? Это было как песня семьи, в которой все всегда хорошо. Песня принадлежности, которая делает тебя частью просто по факту того, что ты ее слышал. Песня, которая всегда будет с тобой, будет заботиться о тебе и никогда не оставит. Если у тебя есть сердце, оно от этого разобьется. Если твое сердце разбито, она исцелит его. это Ох, я посмотрел на Виолу. Она закрывала рот ладонью, а глаза у нее были мокрые, но сквозь пальцы я видел улыбку и уже открыл рот заговорить. — Вы тутчки пехом-то долечь не уйдете, — сказал совершенно другой голос слева. Мы крутанулись туда, рука сама прыгнула к ножу. Человек на пустой телеге, запряженной парой валов, смотрел на нас с боковой дорожки. Челюсть у него висела вниз, словно он забыл закрыть рот. На облучке рядом лежал дробовик. Ну, лежит себе и лежит, где положили. Там он и того. «Корова!» — орал вдалеке Мэнчи. «Телекит, они обходят», — сказал возница. «А вот пёхом безопасно, нет. Раздавит в лепёшку И опять оставил рот. Его шум почти погребённый подо всем этим здесь от стада, Говорил ровно то же, что и язык. Я очень старался не думать кое-какие определенные слова. Так старался, что у меня уже голова начинала болеть. «Мгу вас подбросить через енд вот все», — сказал он. «Ежели желаете». Он махнул рукой на дорогу, которая вся целиком исчезла под волной текущего через нее стада. Мне даже в голову еще не успело прийти, что они нам перекрыли весь путь, Но на такое посмотришь, и сразу как-то не хочется лезть под копыта. Я уже и собственный рот открыл, что-нибудь сказать. Неважно даже что, лишь бы только пскорее от него убраться. Но тут случилось кое-что совершенно неожиданное. «Ядь Хильди», — выдала вдруг Виола. «А вот, Бен». Это она в меня ткнула. «Чего?» — гавкнул я почти как Менчи. «Уилф!» Сказал он Виоле, и до меня только через секунду дошло, что это он своё имя назвал. «Здрасте, Уилф», продолжала Виола, и голос у неё был совсем не её, вот ни капельки. У неё изо рта прямо целый новый голос звучал, то растягиваясь, то укорачиваясь, сворачиваясь и разворачиваясь, и чем больше она говорила, тем меньше похожа была на себя. «А больше на Уилфа». «Мть, из Фарбранча. А ты откуда ведь?» Он ткнул большим пальцем куда-то себе за плечо. «Барвиста! едут в броккли фоллс За пропасами!» «Янт, нам повезло, стал быть!» — кивнула Виола. «Мы тоже в Брокли-Фоллс!» От всего этого у меня голова только пуще разболелась. Я даже за виски схватился, словно хотел не выпустить шум наружу, не дать всем неправильным штукам внутри выплеснуться разом в мир. К счастью, песня здесь утопила всех нас в приливе звука. Оставалось только плыть в нем. «Так запрыгивайте», — пожал плечами Уилф. «Давай, Бен». Виола зашагала к задку телеги и кинула мешок внутрь. «Уилф желает нас подвезть». Она залезла, Уилф щелкнул по своих быков, тронулся с места. она меня, проезжая, даже не взглянул. Я так и стоял на обочине весь в изумлении. Мимо меня неторопливо проехала Виола, маха рукой. «Виля, скорее лезть внутрь». «Выбора у меня ведь не было, да?» «Я догнал их в лес». Усевшись рядом, я так и вытаращился на нее. Челюсть чуть не до лодыжек отвисла. «Ты чего вообще творишь?» — прошипел я. «Считайте, что шепотом». «Тссс!» Она оглянулась через плечо на Уилфа, но судя по тому, что творилось у него в шуме, он уже забыл, что кого-то подобрал посреди дороги. «Не знаю». Выдохнула она мне в самое ухо. «Просто импровизирую». «Чего импровизируешь?» «Если мы доберемся до той стороны стада, оно окажется между нами и армией, так?» «Это мне в голову почему-то не пришло». «Но делаешь-то... Ты что? При тут вообще Хильди и Бен?» «У него ружье, видел?» Она снова проверила, как там Уилф. «И ты сам говорил, как реагируют люди, когда узнают, что ты... Из одного места. Просто пришло в голову, и вот. Но ты говорила его голосом. Не слишком хорошо, вообще-то. Достаточно хорошо. Я от восторга даже забыл, что нужно тишить. Тихо ты. Она подождала немного, но, учитывая звуковой вал от приближавшегося с каждой секундой стада созданий и явно не блестящий интеллект Уилфа, мы с тем же успехом могли разговаривать и в полный голос. Как ты это делаешь? Не унимался я. Изумление так и хлистало из меня, окатывая ее с головы до ног. «Это просто ложь тот». На сей раз она замахала на меня руками. «Тише уже». «Вы что, тут никогда не врете?» «Нет, конечно, мы тут иногда врем». «Новый свет и город, из которого я родом», «Ими не произносим и даже не думаем». «Вообще одна большая сплошная ложь». «Но это другое». «Я уже говорил, мужчины все время врут». Самим себе, другим мужчинам, миру в целом. Но как ее различить, когда ложь — только ниточка в клубке других лжей и правд, непрестанно порхающих вокруг твоей головы? Все знают, что ты врешь. но ну и сами они тоже врут. Так что какая разница? Что это меняет? Это просто струя в реке, имя которой мужчина. Часть его шума. Иногда ее можно увидеть, выделить, отделить от всего остального, а иногда нет. Но когда мужчина врет, он от этого не перестает быть самим собой. А виоли я знаю только то, что она говорит. Единственная правда, которая у меня о ней есть, это та, что выходит у нее изо рта. И вот секунду назад она сказала, что она Хильди, а я Бен. И мы с ней оба из Фарбранча. И говорила при этом, как у Илф, хотя он сам ни разу не оттуда. И это как будто вдруг стало правдой. Все это. И мир на мгновение изменился. Вот на эту самую секунду он стал весь сделан из Виолиного голоса, который не описывал вещи, он их создавал. Он делал нас другими просто потому, что говорил об этом. О, моя голова. Тот, тот. Мэнчи вдруг объявился позади телеги и теперь радостно таращился на нас из-под ног. Тот. Вот дерьмо, выразительно сказала Виола. Я соскочил с телеги, сгробастал его, зажал морду и поскорее взгромоздился обратно. «Ты-ды!» — поинтересовался он через закрытую пасть. «Тихо, Мэнчи!» — приказал я. «Вряд ли это еще имеет смысл!» — неожиданно громко сказала Виола. Я поднял голову. «Крв!» — сообщил Мэнчи. «Мимо нас шло создание. Мы вступили в стадо, вступили в песню и на какое-то время я начисто забыл про правду, про ложь и про все остальное. Я никогда не видел моря, только на видаках. Озер в моих родных краях тоже не было, только река и болото. Говорят, там раньше были и лодки, но уже не при мне. Но ежели бы мне нужно было вообразить себе море, я вообразил бы что-то подобное. Стадо окружало нас со всех сторон, вбирая всё оставляя лишь небо и нас. Оно обтекало нас, как остров в потоке, иногда обращая внимание, но в основном видя только себя и песню здесь, которая отсюда, изнутри, так громка, что на время забирает всякую власть над твоим телом, давая сердцу силы биться, а легким дышать. Вскоре я уже забыл о Уилфе и о... обо всем остальном, о чем я там думал. И просто лежал в колыбели телеги и смотрел, как стадо течет мимо. Как создания сопят вокруг, щиплют траву, толкаются рогами, и среди них есть малыши и старые быки. И те, что повыше, и те, что пониже. И у кого-то шрамы, а у кого-то шерсть клоками. Виола лежала рядом. И Менча тоже. И его маленький собачий умишка был переполнен всем этим. И он просто смотрел. Вывалив из пасти язык, как мимо плывет великое стадо потихоньку, полегоньку, и Уилл везет нас через равнину, и в мире нет больше вообще ничего. Есть только вот это. Я устремила взгляд на Виолу, и она смотрела на меня, и просто улыбалась, и качала головой, и вытирала воду с глаз. Здесь. Мы здесь и больше нигде, потому что нет никакого где-то. Осталось лишь здесь. «Стало быть, этот... Аарон!» Сказала спустя много времени Виола. Очень тихо. И я сразу понял, почему она вспомнила его именно сейчас. Внутри сейчас так безопасно, что можно говорить даже о самых жутких вещах. Да. Небольшое семейство созданий провальсировало позади телеги. Ма создания подтолкнула носом вперед любопытного малыша создания который с интересом таращился на нас. Виола медленно повернулась ко мне. аран был ваш святой человек?» Я кивнул. «Единственный неповторимый». «А о чем он проповедовал?» «Обычные дела. Адский пламень, вечное проклятие, суд». Она внимательно смотрела на меня. «Не уверена, что они такие уж обычные, тот «Он верил, что мы живем в последние дни». Пожал плечами я. «И кто скажет, что он не прав?» Она покачала головой. «Наш проповедник на корабле был не такой. Пастор Марк. Он был добрый, дружелюбный, и у него вечно казалось, что все будет хорошо». Я фыркнул. «Да уж точно не Аарон. Он все время говорил, «Господь слышит, и ежели один падет, все падут». Словно предвидел все то, что сейчас. «Мне он тоже это говорил». Она обхватила себя руками. «Здесь все еще обнимало нас, текло со всех сторон. Я повернулся к ней. Он... он сделал тебе что-нибудь плохое там, на болоте?» Она снова покачала головой и тихонько вздохнула. «Он бушевал и орал на меня. Возможно, это была проповедь, но я убежала, а он погнался за мной и опять орал. И я плакал и просила помочь, но он не обращал внимания и продолжал проповедовать». И я видела себя у него в шуме, когда еще даже не знала, что такое шум. Я в жизни так не боялась, даже когда наш корабль разбился. Мы немного посмотрели на солнце. «Ежели один падет, все падут», — повторила она. «Что это вообще значит?» «А ведь если как следует подумать, я представления не имею, что это вообще значит. Я промолчал, и мы погрузились обратно здесь» и дали ему унести нас еще немного дальше. Мы здесь, и нигде больше. Спустя час или неделю или мгновение стадо начало редеть, и мы вынырнули с другой его стороны. Мэнчи первым соскочил с телеги. Мы двигались так медленно, что он все равно бы не отстал, так что пусть его, просто мы еще не належались в телеге. Это было с ума сойти тихо проговорила Виола. Песня начала понемногу стихать. «Я совершенно забыла, как у меня ноги болят». «Да», — сказал я. «Что такое? Что они были?» «Тки, большие штки», — отозвался Уилф, даже не поворачиваясь к нам. «Просто штуки, да». Мы с Виолой переглянулись. Надо же было забыть, что он вообще тут. И сколько мы успели о себе выдать? У больших... Штк, есть название?» Вернулась к своему вранью Виола. отож А выбравшись из стада, Уилф совсем отпустил по воде. «Стадо ругач! Или плевая тварь! Или еще многомохнач!» Он пожал спиной. «Я их штки назову! Вот «Штки!» — повторила Виола. «Штуки!» — перевел я. Уилф наконец посмотрел на нас через плечо. «Грите, вы из Фербранча?» «И ты, сэр», — сказала Виола, бросив быстрый взгляд на меня. «Вы там армию видели, аль как?» Мой шум подскочил в громкости. Я едва успел его прижать, но Уилф, кажется, опять ничего не заметил. Виола посмотрела на меня, озабоченно наморщив лоб. «Янташ, какую такую армию Уилф?» Голос у нее слегка сдал. «Армию из проклятого города». Он продолжал править быками с таким видом, словно мы про овощи разговаривали. «Из блод вышла армия. Передпоследование растет с каждым новым. Вы такое видели?» «Где же ты слышал про армию?» Уф. «Бают», — сказал он. «Слухы разносит вниз прикид. Люди разносит, говорит. Ну, знаете, слухы. Так вы ее видели?» Я замотал Виоле головой, но она сказала. «Ага, видели». Уилф наградил нас еще одним взглядом. «Велика?» «Очень велика», — серьезно сказала Виола. «Вам готовиться надоть, Уилф. Скверные времена грдут. Надоть предупредить Брокли Хиллс». «Брокли Фоллс», — поправил он. «Тебе надоть их предупредить». Он хрюкнул, и мы не сразу поняли, что это смех такой. «Никто Уилфа не слышит. Вот что я вам скажу». Сказал он, почти что себе под носы вытянул быков поводьями. До самого вечера мы ехали до другого края равнины. Смотрели в бинок, как стадо со зданий все идет и идет вдалеке, с юга на север, не собираясь кончаться. Про армию Уилл в больше ни слова не сказал. Мы с Виолой почти не разговаривали, чтобы еще ненароком чего не выдать. Тем более, что держать шум чистым было ой как нелегко. Всю концентрашию забирала Мэнчи трусил пешком по дороге, обнюхивая каждый кустик и делая свои дела. Когда солнце стояло уже совсем низко, телега, наконец, крякнула и остановилась. Броккли Олс!» Уилл вкивнул туда, где в отдалении река спрыгивала с невысокого утеса. 15-20 домов сгрудились по берегам пруда у подножия водопада. Дорога поменьше отделялась от нашей и убегала туда. «Тут мы сойдем». Объявила Виола, и мы соскочили с телеги и забрали свою поклажу. бывать Уилф оглянулся на нас с облучка. «Спсиба, Уилф!» — сказала она. «Ну за что?» Он уставился куда-то вдаль. «Лучше найдите себе кров пскорей, дождь будет!» Мы с Виолой машинально поглядели вверх. На небе не было ни облачка. м, -м, -м сказал Уилф. «Никто Уилфа не слышает!» Виола серьезно посмотрела на него и произнесла уже своим голосом, стараясь донести до него важность сказанного. «Ты должен предупредить их, Уилф, пожалуйста. Если ты слышал, что армия идет, значит, так оно и есть, и люди должны быть готовы». «М-м-м», только и сказал в ответ Уилф, щелкнул поводьями и поворотил Валов на тропинку в броккли фоллс На нас он так больше и не оглянулся. Мы некоторое время провожали его глазами. «Ой», — сказал Виола, делая шаг и вытягивая ноги одну за другой. «Ага», — поделился я, — «мои тоже». «Думаешь, он был прав?» «А в чем?» «А том, что армия растет на ходу. Берет, вселение растет с каждым новым», — сказала она Уилфовым голосом. «Да как же ты это делаешь?» — не выдержал я. «Ты же даже не отсюда!» Она пожала плечами. «Мы с мамой в это играли. Рассказываешь сказку и говоришь другим голосом за каждого персонажа». «А мой голос сможешь?» Спросил я слегка нерешительно. «Чтобы ты сам с собой мог поговорить?» Ухмыльнулась она. «Это совсем на меня не похоже», — нахмурился я. Мы зашагали дальше. Брокли Фоллс исчез позади. На телеге, конечно, было хорошо, но сон требовал свое. Мы пытались идти как можно быстрее, но получалось где-то прогулочным шагом, да и армия, возможно, правда, застряла далеко за стадом, ждала, пока создания пройдут. Возможно, да. Возможно, нет. А через полчаса, знаете, что началось? Дождь. Людям точно стоит слушать Уилфа, поделилась Виола, глядя на небо. Дорога вспомнила, наконец, про реку и устремилась вниз. Между той и другой нам удалось отыскать относительно защищённое место. Мы ели ужин и смотрели на дождь. Не собирается ли кончаться? Если нет, всё равно придётся идти. Пусть и под ним. Я даже не посмотрел, положил ли мне Бен клеёнку. «Какую клеёнку?» Не поняла Виола. Мы сидели каждый под своим деревом. «Дождевик», — ответил я, роясь в рюкзаке. Нет никакой клеенки. Ну, зашибись теперь. И что я тебе говорил про подслушивание? Мне, ежели хотите знать, все еще было немножко спокойно, так что можно было и промолчать. Песня здесь словно все еще звучала где-то, пусть я ее даже и не слышал, мили назад на равнине. Я, кажется, и сам тихонько мычал ее себе под нос, безо всякой мелодии, которой у нее и не было не отпуская от ощущение единства, принадлежности, того, что где-то там есть кому сказать, что ты здесь. Виола жевала фрукты из своего пакетика. Я думал про мамину книгу у себя в рюкзаке. «Сказки на разные голоса», — думал я. «Выдержу ли я мамин голос, если б он вдруг заговорил?» Виола с треском смяла пакетик и сообщила. «Этот был последний». «У меня еще немного сыра осталось». «Отозвался я. И сушёная баранина. Но нам всё равно придётся самим добывать пропитание». «Это типа как воровать?» «Это типа как охотиться», — сказал я. «Но может и воровать, если придётся. И ещё бывают дикие фрукты. И я знаю кое-какие корени, которые тоже можно есть, если сначала сварить». На космическом корабле с охотой было туго, поделилась она, нахмурившись. «Я тебе покажу». «Ладно». Она постаралась сказать это весело. «А ружьё разве не нужно?» «Хорошему охотнику нет. На кроликов хороши селки, на рыбу — леса, на белок — нож, но мяса в них немного». «Лошадь! Тот!» Тихонько буркнул Мэнчи. «Я заржал, впервые, кажется, за целую вечность. Виола ко мне присоединилась». «На лошадей не охотятся, Мэнчи!» Я протянул руку, чтобы потрепать его. «Глупая ты, псина!» «Лошадь!» — снова бухнул он, вскочил и уставился на дорогу. «В том направлении, откуда мы пришли». Смех быстро оборвался.